Бог меня наказал. Мамины деревянные шлёпанцы-шлёры, в которых она приехала, сгнили, и она выменила зелёного льва у Чумячёвых на валенки. Мы остались без волшебного льва. Они не знают, что он волшебный. Не проболтайся. Я после войны выкуплю его обратно. Предупредела меня Мина. Лиле тоже нужна была обувь. Я на после работы бегала к эвакуированным из Эстонии, носила им воду. Через месяц они обещали дать ей за это ботинки. А мы с миной зимы почти не выходили на улицу. Шуб или тулупов у нас не было, только заплатанные пальтежки, из которых мы выросли. И у мамы зимней одежды не было. На родине, в Ростовской области, было много снега, но зимы были тёплые, и мама ходила на улицу просто в толстой шали. свою шаль в Сибири она сменяла на фуфайку. Теперь у нас не осталось ничего довоенного, кроме больших ножниц и одеяла. Работа зимой у нас была такая. Лиля рубила топором мёрзлое сено, которое привозили для свиней. Потом его варили в котле, а к сену добавляли разные отходы. Но сначала бабушка вываливала их на стол, и мы искали среди полыни и овсюга зёрна пшеницы. Утром бабушка пожарит пшеницу или сварит кашу из неё, уже не для свиней, а для нас. Из полыни бабушка тоже могла сделать пышки. Но они были такие горькие, что есть их было невозможно. Мама выносила пышки на мороз, втыкала в сугроб, чтобы мороз вытянул горечь. Но это плохо помогало. И мы ели их горькие, потому что голод был ещё горше. Сидеть всю зиму в коптёрке было грустно. Только когда мама возвращалась из свинарника, Мы могли надеть её валенки и сбегать на 5 минут на снег. И за этих валенок меня первый раз в жизни наказал Бог. А ведь бабушка и раньше предупреждала меня, что Бог всё-всё видит. И если кто-то ведёт себя плохо, убивает, ворует, не слушается старших, он их наказывает. Я не очень верила, ведь мы с Миной иногда делали то, что нельзя. Например, ходили купаться на Колдобины. Это яма в ручье. Мне там было по грудь, и я там научилась плавать. Или воровали козеин. Но Бог, наверное, смотрел в другую сторону или был занят фашистами. Фашисты побеждали. Они уже почти пришли к Москве и Ленинграду. В Берёзу в Коченча часто приходили похоронки. Пришла похоронка и дедовым. Получается, что Бог был на стороне фашистов. Бабушка Надя слегла. Наверное, решила поскорее умереть. чтобы встретиться с сыном. А дедушка Ваня перестал играть на своей гармошке. И вот как-то я сидела на печке и, словно наш злой петух, готовилась, перебирала ногами, ждала маму. Только она зашла и сняла валенки, как я прямо с печки нырнула в валенки. Не успели мама с бабушкой оглянуться, как я уже на речке на льду. Ох, как я покатилась на валенках по гладкому льду. Конечно, делать этого было нельзя. потрёш подошву. Но я недолго каталась. Очень сильно упала. Так что у меня в глазах потемнело, и я немного полежала на льду, прежде чем смогла подняться. В глазах после темноты появились звёзды. Может быть, это было царствие небесное? Почему тогда так темно? Это меня боженька наказал за то, что я у мамы валенки забрала, поняла я. И медленно, медленно поползла домой. Дома я даже не смогла сама забраться на печку. Я лежала 2 недели. Но в этот раз я не плакала. Я думала, что если в Царствии небесном лучше, чем на земле, то почему никто не хочет умирать, кроме бабушки Нади? Никто не хочет идти к Иисусу. Бабушка мне на это сказала: Бог сам знает, когда нам лучше умереть. Всё в его власти. Но это ничего не объяснило.